То и оно в высшей степени преступно и нетерпимо. На дальнейших докладах он писал: с Богом и добудет да волей его. Дай Бог во всём успеха. Когда ристованные были уже с измены в Петропавловскую крепость, написано было Орлову: Слава Богу, теперь буду ждать, какое последствие имело над ними сие арестование. И что при первом свидании с главными ты от них узнаешь. Орлов А.Ф., начальник третьего отделения, шеф жандармов, который в 1844 году заменил Бенкендорфа. Дело Петрошевцев, том 2, 1941 год, страница 121. Узнали не так много узнали то, что и так знали от провокатора Антонелли. Антонелли вошёл к Петрошевцам и даже жил в одной квартире с Столем. Но о тех разветвлениях общества, в который он не попал, следствие узнало мало. О тех собраниях, на которых Антонелли не был, следствие не знало ничего. Подсудимые говорили, как будто и охотно, но о вещах для того времени фантастических о том, что в будущем труд станет страстным и энергичным, о соревновании в труде и даже об улучшении климата. Глухо дознано было, что говорили ещё о литографии, о типографии, как будто собирались завести журнал. Самым главным считалось то, что отставной поручик инженерных войск Фёдор Достоевский читал письмо покойного Белинского Гоголю. К семому это было полно страстной уверенности в том, что жизнь России изменится. Как будто бы заговор не был доказан, и в то же время казалось, что все были в заговоре, и заговор шёл во все стороны. Уже не было свободных казематов Петропавловской крепости, но надо было кончать следствие, потому что царь торопил. Подсудимые были люди не влиятельные и незначительные но говорили нечто странное, как будто кто-то из них хотел свечкой поджечь гранитный Исаакиевский собор. Что касается Михаила Петрашевского, то он ссылался на статьи закона, спорил, иногда же начинал говорить возвышенно. «Делайте что вам угодно, господа следователи, а перед вами стоит человек, который с колыбели чувствовал свою силу и как атлант думал нести землю на плечах своих. Генерал-аудитор докладывал дальше: "Затем Петрошевский в виде угрозы и тёмного какого-то предсказания в случае его осуждения говорит: Но знайте, развеется ли прах мой на четыре конца света, вылетит ли из груди моей слабый вздох среди тишины подземного заточения, его услышит тот, кому услышать следует. Упадёт капля крови моей на землю, Вырастет Зорюшка, мальчик сделает додочку, додочка заиграет, придёт девушка и повторится та же история, только в другом виде. Закон судьбы или необходимости вечен. То, что говорил Петрошевский, судим казалось бредом. Следственные комиссии, однако, все подлиннейшие доносилы. Что страшного, тут нет ничего, что в этой толпе обвиняемых нет ни одного лица сколько-нибудь значительного или известного. Действительно, имена были совершенно неизвестны: Петр Ржевский, Достоевский, Салтыков, Стасов, Семёнов, которого потом называли Тяньшанским, Майковы, Данилевский. Имени Федотова не упоминалось. Про Антона Рубинштейна следствие не знало ничего или не обратила на него внимания. Следственная комиссия решила, что цензура недовольно осмотрительна, и что надо усилить цензурный надзор. Подсудимые были приговорены к смерти. 22 декабря Федотов получил рано утром очередной номер газеты «Русский инвалид» и сразу начал одеваться. В газете сообщалось не в виде манифеста или указа, а в форме простого объявления, что в сей день будет произведена на Семёновском плацу над некоторыми государственными преступниками смертная казнь через расстреляние. У Семёновского плаца стояло несколько бодрых наёмных извозчичьих карет с замёрзшими окнами. Осуждённых привезли. Было тихое, морозное утро. Солнце красным шаром висело над заснеженными крышами. Посередине Семёновского плаца стоял помост